Забыться с грустью написал граф Альфонс, старик Сашем, как стал иногда называть его сын после того, как прочитал последнего из «Магикан» Фенемора Купера. «Где бы ни находился папа, можно заранее с уверенностью сказать, что он затмит всех», с некоторой иронией отмечал мальчик. Слов нет. Граф Альфонс, как и прежде, во многом вызывал восхищение маленького сокровища. Да и как мог он не восхищаться, если отец способен был в шесть часов утра полуодетым вскочить на неоседланного жеребца и, объезжая его, скакать по лугам? Однажды ночью слуги видели, как граф, держа в руке шляпную картонку и, светя себе свечой, собирал грибы. Когда нужно было расчистить аллею, он приказал своим крестьянам работать только деревянными лопатами, так как железо, по его словам, металл неблагородный и к тому же ядовитый. Как-то, чтобы насладиться видом собора Альби, построенного его предками, ему взбрело в голову разбить палатку из верблюжьего меха прямо перед собором и поселиться в ней с несколькими собаками и соколами. С годами его чудачество все усиливались. Когда он жил под одной крышей с женой, А приезжал граф Альфонс без всякого предупреждения, и никто не знал, сколько он пробудет, два дня, два месяца или же два года, графиня Адель горела одним желанием, чтобы он поскорее уехал, и все время со страхом ждала, что он выкинет еще. Его выходки смешили зевак, она же изнемогала от них. Так, во время одного из своих приездов в Боск, граф Альфонс вздумал жарить шашлык в гостиной. Он заказал обед по рецепту из России. «Разрешите, дорогая, предложить вам кавказское блюдо». Забыться? По-видимому, и сам граф Альфонс. Не был счастлив. Кто знает, может быть, он относился к своей неудачной женитьбе не так уж равнодушно, как это казалось. Может быть, за его равнодушием крылась горечь? И, наконец, разве его, как и графиню Адель, не охватывала тревога за сына, наследника его имени, которым он так гордился? Порой его взгляд задерживался на мальчике с грустью, И не без жалости, а, может быть, даже с некоторой долей презрения. Неужели его сын не пойдет по его стопам? До да чего же он хил? Иногда он даже ходит с палкой, с палкой, тулуз лотрек, с палкой. Да и все родные тревожились за малыша. Бабушка в своих письмах откровенно говорила о том, что беспокоило всех близких. И тут же она добавляла, но он такой чудесный мальчуган, что рассеивает все наши черные мысли. Действительно, сам виновник беспокойства ничуть не унывал и проявлял всю такую же бурную жизнерадостность. Это возлюбленный А, это возлюбленный А, это возлюбленный Аманды. Маленькое сокровище распевал в парке Боско, припев модные в то время песенки. В хорошую погоду, сырость он переносил плохо, малыш ежедневно занимался верховой ездой. На одном из своих любимых коней, узурпаторе или волге, под присмотром доезжачего он отправлялся на прогулку, стараясь, насколько возможно, продлить ее. Трудно сказать, кто из двоих гордится больше ученик или учитель, говорила бабушка, забыв на минуту о своей тревоге. Верховая езда, какое-то блаженство, сжимать ногами трепещущие бока лошади. Маленькое сокровище твердо верил, что лошади пройдут через всю его жизнь, что, как у отца, они станут неотъемлемой частью его существования. А пока он утешался мыслью, что недалек уже тот день, когда ему позволят сопровождать отца и дядей на охоту. Но почему же этот день откладывают, отодвигают все дальше и дальше? Он хотел бы уже сегодня во весь опор мчаться вслед за собачьей сворой. Он верил в свои силы. С его смелостью и ловкостью он способен преодолевать любые самые трудные для него препятствия, писала бабушка. Взрослые с трудом сдерживали нетерпение мальчикам. Ну что ж, Раз пока нельзя наслаждаться самой охотой, он будет получать удовольствие от ее плодов, лакомясь за обедом дичью и рисуя натюрморты. В ненастные дни, когда мальчику запрещали ездить верхом, он сидел в замке и вместе со своим дядей Шарлем, который занимался его художественным воспитанием и помогал ему советами, рисовал или писал акварелью. Мальчик сделал целую серию акварелей, на которых он изобразил охотничьи трофеи красных куропаток, коростелей, зайцев, косуль. Едва в его руки попадал карандаш или перо, как он принимался рисовать. Стоило ему раскрыть тетрадь, и она немедленно заполнялась набросками. Тут лошади, там коляска, наездники, собаки, птицы, опять лошади, собаки, снова лошади. Он рисовал то, что любил, и в первую очередь животных. Ему нравилось не только проводить время в конюшне или псарне. С не меньшим интересом наблюдал он и жизнь домашней птицы, макак и павианов, которые обычно составляли общество бабушки. Часто можно было увидеть, как она гуляет с обезьянкой на плече. Рука маленького сокровища сама скользила по бумаге, уверенно нанося линии, как и его учитель Пренсто. Который изредка навещал его, мальчик особенно хорошо умел показать движение. Несколькими скупыми штрихами ему удавалось очень точно передать усилие лошади, которая тащит повозку. Не сказывался ли в рисунках пылкой темперамент их исполнителя? Во всяком случае, почти все они были на редкость выразительны и остроумны. Кроме того, они обнаруживали склонность юного художника ко всему необычному, к индивидуальным особенностям модели.